Эпилог. Двенадцать лет спустя. «Капитан, нас окружают морские страшилища!» — закричала я, лихорадочно крутанув штурвал. «Не сворачивай с курса, старший помощник!» — приказал Элет, готовя магическую сеть. «Матросы, будьте готовы раскинуть сети!» «Так точно, капитан!» — хором отозвались маленькие темноволосые матросы. Старший помогал младшему распутать сеть, а после оба артефакта полетели за борт. «Мы их поймали! Поймали, капитан!» — радостно закричал Геолий, чуть не вывалившийся за борт. Отец успел схватить мальчишку за штаны, прижимая к своей ноге и младшего обормота. Пойманные сетями страшные чудовища тут же притворились мертвыми, а Хаси даже вывалил наружу язык для лучшей имитации. «Пора делить наживу», – провозгласил Андрю и мигом спустился по маленькой приставной лесенке на траву. За эти годы оранжерея сильно изменилась, больше став игровой для мальчишек. Здесь появился настоящий пиратский корабль, неприступный замок, который охранял дракон и даже поле для рыцарского турнира. Но одно оставалось неизменным. Во внутреннем саду до сих пор жили духи-хранители, которые стали для наших малышей – отличными няньками все они белоснежный песец, черная лисица черно-белый волк рыжая курица и прочие, оказались не просто животными а именно духами-хранителями этого замка этот секрет и лет поведал мне далеко не сразу перед этим мы успели раза три поругаться на тему того что бедные животные не доедают мне приходилось ежедневно самой ходить их подкармливать пока моему супругу это не надоело Он же и объяснил мне, что свои телесные оболочки духи призывают лишь тогда, когда рядом кто-то находится, а в остальное время они именно духи, нормальная еда, которым не требуется. Они питаются частичками магии, что зависают в воздухе. Стоп, остановила я пылкую речь дорогого супруга. Эти духи следили за невестами и докладывали обо всем тебе? Ну, кто-то докладывал? А кто-то игнорировал свои обязанности, притворяясь обыкновенным песцом. Строго посмотрел он на Хаси, который и сейчас делал вид, что совсем нас не понимает. Я уже осталась просто до невозможности довольны потому что это был мой песец. Всем бессовестным князьям на назло. Андрю, не хватай Хаси за хвост. Тебе же неприятно, когда брат дергает тебя за твой хвост. Пожурила я мальца, растрепав его темные волосы. Серебряные глазки блеснули хитрецой, но от песца наш младший сын отстал. Переключился на волка, который, между прочим, мог за себя постоять. В прошлый раз он так понадавал лапой Геолию по мягкому месту, что тот еще несколько часов из своей комнаты не выходил. Прижавшись к плечу супруга, я с нежностью следила за тем, как наши дети... Бегают по зеленой траве, догоняя духов. На них я могла смотреть сколько угодно. «Не жалеешь, что стала моей женой?» Вдруг спросила лет обнимая. Мне нравилось прижиматься к нему. Несмотря на ледяную магию, мой муж был теплым, а в душе еще и мягким. По крайней мере, когда дело касалось нашей семьи. «А у меня был выбор?» Привычно ответила я колкостью, припоминая наше прошлое. «Никогда!» — с улыбкой покачал он головой, тоже глядя на наших мальчишек. «Знаешь, я ведь заподозрил в тебе попаданку еще на корабле, так что твое признание не играло никакой роли». «И как же ты меня заподозрил?» — я насупилась, потому как об этом слышала впервые. «Магия! Я излечил тебя от морской болезни, помнишь? Заклинание отрекошетило от тебя» что стало для меня неожиданным сюрпризом. «Но оно же мне помогло. Я точно помню, что оно подействовало». «Конечно, подействовало. Ведь мы были связаны». «Для драконов брак — это не просто слово. Это союз душ, тел, магии». «Невероятно», — прошептала я изумленно. «Ты понимаешь, что дает нам это знание. Если попаданки начнут выходить замуж за драконов, то появятся те, кто сможет влиять на них своими чарами. А еще на них никто не посмеет напасть, потому что они станут равными представителями этого мира и... А ведь ты мог избавиться от меня, отдать совету князей. Не жалеешь, что не сделал этого? Никогда. Повторил он снова, переводя хитрый взгляд на меня. Обняв, прижав крепче, он коснулся моих губ мягким, волнующим поцелуем. Мне нравилось, когда он целовал меня вот так, без оглушающей страсти, щемящей нежностью, заполнявшей мое сердце. Этим поцелуем он словно передавал мне всю свою любовь, а я возвращала ее, приумножая. Да, двенадцать лет назад он действительно мог отдать меня совету, но не сделал этого, позволив им взглянуть лишь на определенную часть своих воспоминаний. Поэтому он не препятствовал мне, когда я решила сама залезть в особняк к старым драконам. Ему нужны были другие доказательства, не связанные со мной, и он их получил. Своё получили и старые драконы. Совет князей приговорил их к публичной казни за четыре совершенных преступления. К моему глубочайшему сожалению, родители Эледа давно убили и расправились с ними именно они, после смерти заковав их в вечные льды. Разыскав своих родителей, мой супруг переместил их на свои земли, а потом провел обряд погребения по всем традициям. Он давно смирился с их исчезновением, но упокоить их души для него было по-настоящему важно. Вторым преступлением оказалась ситуация, о которой сама я знала лишь частично. О том, что метка проклятию Элледа имелась, он рассказал мне сам, но личность того, кто наслал ее, мы смогли установить лишь после допроса драконов. Участие в этом деле приняла та, кого мой супруг подпустил к себе слишком близко, его любовница, бесследно исчезнувшая сразу после того, как князь с ней расстался перед началом отбора. Пожалуй, такого предательства Тьен никак не ожидал. Третьим преступлением являлось нападение на клан свободных. Он был целиком стерт с лица земли, что для темных эльфов – Стало настоящей трагедией. Покарать мерзавцев они были готовы еще до суда. Ну, а четвертым преступлением стало наше маленькое приключение в подвалах, снятого старыми драконами особняка. За то, что действовали по приказу князей снега и воды, они получили себе занимательную компанию на плахе. Все четыре сердца, по слухам очевидцев, были вырваны одновременно, но лично я этого не видела. Даже для меня это зрелище оказалось слишком жестоким, но осуждать совет я не имела права. В конце концов, по замыслу этих четверых оборвались чужие жизни. Целый клан погиб из-за дурацкого артефакта, в утрате которого князья хотели обвинить Эледа на очередном совете. Если бы им все удалось, не жили бы мы в этом замке, не правили княжеством и не растили бы таких замечательных мальчишек хотя от я все же была согласна отказаться. Пусть мой супруг и предоставил мне равные права и обязанности, я не выполняла ту половину своей работы, которую должна была. Стать следом вровень мне не позволяли ни ум, ни силы, и я это, безусловно, признавала. Я восхищалась им, восхищалась его бесстрашием, его умением всегда все держать под контролем, но предпочитала быть в его объятиях любимой девочкой. Потому что нет ничего приятнее, чем чувствовать себя просто счастливой женщиной, женой и матерью наших прекрасных детей. Да, я всегда знала, что способна на многое, почти на все, но в браке это совсем не важно. Выходя замуж, мы встаем за мужем, за его широкой спиной, чтобы он чувствовал нашу поддержку. Производя на свет детей, мы отдаем всю себя – изменяя приоритеты, привычки, нашу жизнь. Создавая семью, мы кардинально меняемся, и это правильно. Так и должно быть, потому что любовь дарит нам второе дыхание. Любовь к нашим близким и есть смысл нашей жизни. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».